характерными в этом плане являются показания старшего инспектора агрогруппы наркомзема УССР Воронина. Но я желал бы честным перед самим собой и быть честным перед судом и советской общественностью. Заявляю, что вредительской организации не знал и не подозревал, что она вредит Я совершенно не подозревал и не знал, что вредительская организация существует. После ареста я много хлопот причинил своим следователям, так как они не могли добиться от меня признания не потому, что я хотел перед советской властью скрывать, а потому что не знал. Я сказал, что никакой вредительской организации не знаю только когда меня посадили в камеру с Кананенко, когда Кананенко рассказал мне, что была такая организация, что они вредили и сказал, что считал меня своим. Я здесь заявляю чистосердечно и категорически, что о существовании организации и о её контрреволюционной работе не знал до ареста, ни с кем По этому поводу разговоров не было. Или вот каким образом подсудимый Батыренко, работавший заведующим укор-сорт в сети Наркомзема при Сельянсоюзе, отреагировал в суде на вопрос: признаёт ли он себя виновным в контрреволюционной деятельности? Я самым решительным, самым категорическим образом утверждаю, что с моей стороны не было сознательного вредительства. Я клянусь, что никогда у меня не было и не могло быть мысли о сознательном вредительстве. И от этого тяжчайшего и позорного для меня обвинения прошу меня освободить. Отдельные подсудимые понимали вредительство далеко не так, как оно трактовалось в уголовном законе поэтому недостатки в своей работе ошибочно расценивали в суде как вредительскую деятельность. Например, специалист по семяноводству Наркомзема РСФСР, проживавший в Москве Е. Малоки, в суде заявил, операции вредительского характера в течение всего 1926, 1927 и 1929 28-го годов, то есть до моего окончательного ухода, не проводились. Таким образом, вредительство с моей стороны и со стороны Дибольда должно рассматриваться как попустительство, халатность и непринятие активных мер к урегулированию мероприятия. В таком же плане давал в суде показания и инспектор Раджи Наркомзема СССР Улчан, который основными дефектами в своей работе в последнее время считал недостаточное общее руководство опытной работой по линии животноводства. Часть подсудимых давала показания неоднозначного содержания. Агроном-экономист Дем Плана, наркомзема СССР в судебном заседании утверждал, активным участником группы, проводившей вредительскую работу, я не был, но поддержку, хотя и пассивную, я оказывал, а поэтому полностью признаю свою вину. Хотелось бы спросить, в чём же выражалась пассивная поддержка вредительской работы? Несмотря на отсутствие доказательств виновности, 1 июня 1930 года чрезвычайная сессия Верховного суда УССР осудила всех 29 подсудимых по статье 54.7 за издетельство УК УССР, определив 24 виновным различные сроки лишения свободы от 2 до 10 лет. Пять осуждённых были лишены свободы условно и освобождены из-под стражи. По-разному сложились судьбы осуждённых по этому делу. Многих из них не обошла и вторая волна репрессий, что было характерно для большинства уголовных дел о контрреволюционных преступлениях того времени. Рязников, Воронин, Кананянка В 1931 году снова подверглись уголовному преследованию за причастность к деятельности контрреволюционной организации Трудовая крестьянская партия.